Три года, еще до Австралии, трудились в Москве над его легендой. Все получилось как нельзя хорошо. Настало время обвыкания, установлены каналы связи, пошла работа, нашлась указанная им же фирма, которая дышала на Ладан, которую спасли от краха, которая и передвинула Ивана на север, поближе к границам США но в достаточном удалении от ФБР. Обосновался, наконец, в Колумбии, охватил сетью, был приставлен хороший вербовщик, Центральную Америку. Информация обширная, ценная уже тем, что она информация и течет регулярно. курочка по зернышку клюет», — говорил когда-то Бузгалину инструктор И зернышки, хоть и мелкие, подбирались Иваном. Однажды побывал в СССР, виделся, как положено, с матерью. Семь благодарностей в личном деле, медаль за боевые заслуги, и не женат, что начинало уже обоснованно раздражать. Бизнесмен местной выпечки смотрится доверчивой при супруге с детства известной полиции. Желателен здоровый консерватизм семьи и кое-какой капиталец, освобождающий Москву от лишних трат на валютное обеспечение агенты Наилучший вариант — женитьба на среднего достатка американки с последующим гражданством, но что-то удерживало от такой женитьбы и самого Кустова, и того человека, который в Москве вел его по американским тропам. А дальнейшее холостячество грозило бедой, погружением в пьянство, признаки которого уловились за много тысяч километров. не дух такого рода знаком и хорошо изучен. Страх становится привычным, само течение жизни, треволнение, быто заглушают его. Он, страх, сам становится бытом. Но над флорой и фауной в черепной коробке... Как бы нависает унылый протяжный звук, и никакие затычки в ушах не ослабят его и не прервут. Он уже тот воздух, которым дышится, небо, под которым живут и двигаются люди, противно-насадный звук, что может оборваться в момент, когда в дверях появится полиция, и порою ареста ждут с нетерпением, а то и начинает вроде бы бесцельно кружить вокруг того офиса, где обосновалось региональное отделение ФБР. Человек, годами чующий слежку, так свыкается с опасностью, что уже и жить без нее не может. Он страх и целителен, он и вредоносен, он и гибель, он и наслаждение. И спасение от него есть, надо чем-то увлечься живописью, собиранием марок, а зверюшки мозга хихикают. Правильно, марки — это хорошо, если заподозрит сколько времени уйдет на версию о шифре в кластерах. Но наилучшее хобби — алкоголь, никогда, впрочем, не опьяняющий до потери сознания, и случайные женщины, наконец, с которыми можно сближаться только в постели И те, отдавая себя и прошлое свое, дарят мужчине, заодно обещая и будущее, и обижаются, когда взамен получают какое-то ненормальное, о, как они это умеют чувствовать, влечение к себе, и мужчина засекается в памяти, что опасно. Мужчины с двойной или тройной биографией приманивают к себе женщин какой-то Странно вымолвить избыточной ущербностью. Живи и работой Иван в родной стране давно бы детей нянчил. У него в техникуме и девушка была, и письма ей посылал с курсов, и начальство одобрительно посматривало на будущую жену. Но несчастье. Автобус переворачивается, среди погибших та девушка. И более всех горевало руководство. Только отсутствием боевой подруги объяснялись глупость и вздорность